Глава 9. Шила в одном месте. Алиса. Почему-то мне казалось, что я устала, и что, как только лягу в кровать, глаза сами закроются, но вышло все наоборот. До трех часов ночи я лежала, пялись в потолок, а из мысли у меня всё не выходил Ник. Почему он так странно ведет себя? То переживает за меня и бежит спасать, хотя его никто об этом и не просил, то делает вид, что меня не существует. То улыбается мне и весело подшучивает, то вдруг смотрит злобно и грубит. Как вот его понять? Невозможно. Просто невозможно. С этими мыслями я и уснула в четвертом часу, поэтому вообще неудивительным было то, что я проспала. Мама еще не вернулась, проконтролировать меня было некому, поэтому глаза я продрала только в семь. Ойкнула, помчалась сначала в душ и одеваться, затем на кухню, А потом посмотрела на время и мрачно поняла, что торопиться смысла уже не было. На автобус я все равно не успевала. А следующий ожидался только через полчаса, что автоматически означало опоздание на первую пару. Такси по-прежнему было не вызвать. чертов ремонт моста и утренние пробки. Может, меня снова выручит сводный братец? Я постучалась в дверь его комнаты. Минуты две долбилась, пока оттуда не раздался сонный хриплый голос. «Чего тебе недоразумение? А как ты понял, что это я? А кто еще, кроме тебя, будет мешать мне спать в такое время? Только у тебя инстинкт самосохранения отбит напрочь». Проворчал он, но следом раздались звуки шагов. Дверь распахнулась, на пороге стоял угрюмый взаерошенный ник в одних трусах. Я зачарованно уставилась на его торс. «Чёрт, как же круто он выглядит! Как новогодний подарок для любой девочки!» Хоть хороший, хоть плохой. «Ты меня разбудила, чтобы попялиться?» Поинтересовался Ник и широко сладко зевнул. «Не принимай желаемое за действительное», — фыркнула я. «Отвезёшь меня в универ? Я опаздываю». «Феноменальная наглость», — прокомментировал Ник и не двинулся с места. «Ну, пожалуйста, мне нужно на первую пару, а я проспала». «А мне пофиг, я спать хочу. И вообще мне ко второй». «Но ты же уже отвозил меня!» И очень об этом пожалел. «Ник, ну, пожалуйста, помоги, не будь свиньёй!» «Ну, не знаю...» Протянул он насмешливо и посмотрел на меня таким откровенным мужским взглядом, что щеки опалило жаром. «Как-то неубедительно, ты просишь». «А как надо?» Я вдруг услышала в своем голосе какие-то незнакомые мурлыкающие нотки. «Я что, кокетничаю? Со своим без пяти минут сводным братом?» «А он что делает? Разве он тоже не провоцирует меня?» «Ну, допустим, можешь встать на колени», — медленно проговорил Ник, глядя на меня в упор, «если настолько хочешь, чтобы я помог». Одна часть меня понимала, что он просто издевается, вот и несет всякую фигню, а другая жадно смотрела в его неожиданно темные, от расширившихся зрачков глаза, ловила легкую хрипотцу в голосе, И страстно желала еще больше вывести его из равновесия. Заставить сходить с ума. «Придурок!» Я толкнула его обеими руками в грудь и понеслась к лестнице, слыша за спиной издевательский смех. Но мне было не смешно. В универ я, конечно, опоздала, поэтому решила на первую пару уже не идти. черт с ней. Просто выпью кофе, разберу фотки в телефоне, а потом уже сразу на вторую лекцию приду. Но когда я шла по коридору, который вел к столовой, вдруг услышала голоса, причем мужской голос явно напирал, а женский чуть ли не плачь отвердил. «Нет, нет, нет, не надо». Я выглянула из-за угла и с ужасом поняла, что предчувствия меня не обманули. Растерянную светленькую девочку прижимал к стене высокий плечистый парень, и явно он хотел у нее не домашку списать. Идея пришла в голову в ту же секунду, и я ринулась ее исполнять. «Скорее, скорее!» Закричала я, выскакивая в коридор и заставляя парочку вздрогнуть и уставиться на меня. Девушка смотрела с надеждой. Парень с раздражением. «Обломись, мудак. Я у тебя сейчас ее заберу». Блин, какое-то лицо у него знакомое. «Да это же Соболь! Друг Ника! Фига все у него друзья, конечно! Ты срочно нужна, миссис Грант!» Я подлетела к девушке и схватила ее за руку. Напрочь игнорируя охреневшего Соболя, который вообще ничего не понимал. Эсэ, у тебя с собой? Эссе? Пробормотала девушка, но послушно сделала шаг ко мне. Черт, ну подыграй мне! Чего ты стоишь столбом толбом? Слышь, ты вообще кто? И чего тут забыла? Прорычал злющий Соболь. Вали отсюда, не видишь, мы заняты. Ага. Думает, я испугаюсь его грозно нахмуренных бровей и тут же убегу? «Выкуси!» «Не на ту напал!» «Ой, да потом продолжите, после пар!» Отмахнулась я от него. «А у нас тут вопрос жизни и смерти!» Кажется, Соболи это не убедила. Он по-прежнему держал свою добычу крепко и выпускать из своих лап не собирался. «Ладно, придется идти во банк «Миссис Грант!» Закричала я весело и помахала рукой в сторону конца коридора. «Я ее нашла, мы идем! Не знаю, что бы я делала, реши, Соболь, стоять и дожидаться эту мифическую миссис Грант, которая не могла прийти просто по причине того, что никогда не существовало. Но, слава богу, он напрягся и нехотя отпустил руку девушки. Мы не закончили с тобой, детка. Тихо прорычал он ей. Я тебя найду, поняла? Пошёл нахрен. Хотелось сказать ему, но я решила, что лучше валить поскорее. Схватила эту девушку за руку и потащила за собой на третий этаж в женский туалет куда даже Соболь с его отбитостью не стал бы соваться. Девушку звали Оля. Если бы не следы усталости и какой-то отчаявшийся взгляд, ее можно было бы назвать настоящей красавицей. Светлые длинные волосы, нежная гладкая кожа, робкие голубые глаза и губки бантиком. Даже бедная и безвкусно подобранная одежда не портила ее красоты. Мы с моей новой знакомой немного поболтали, я ее успокоила, выслушала длинную и запутанную историю о Соболе, и там все оказалось чуть сложнее, чем казалось с первого взгляда. Наверное, будь у меня какой-то опыт в отношениях, я бы дала Оле совет, но чего не было, того не было. Поэтому я просто горячо ей посочувствовала, и, судя по благодарно засиявшим голубым глазам, это было именно то, что нужно. Оля сообщила, что хочет бросить университет и учиться самостоятельно, а я пылко пообещала поддержать ее в этом решении, И давать свои конспекты. Хотя они были такие корявые и бестолковые, что вряд ли могли кому-то помочь. Эх, я бы тоже с удовольствием бросила эту дурацкую учебу. Жаль, мама не разрешит. Спасибо, Алиса. Оля вдруг порывисто обняла меня. Я так рада, что тебя встретила. Поговорила с тобой, и сразу все понятно стало. Остался только вопрос, куда деть эти дурацкие деньги. Мы с ней, как по команде, перевели взгляд на сложенную пополам стопку купюр, которые Соболь сунул Оле. Самым простым решением было бы их выкинуть, но так неинтересно. Вернуть просто так нереально. Не возьмет же. Давай подсунем их Соболю. Вдруг осеняет меня идея. Куда? Ну, в куртку, например. Когда он в туалет уйдет, можно пройти возле его стула и сунуть быстро деньги в карман. С ума сошла? Оля перепугалась так, что даже щеки побледнели. «Увидит же!» Но я уже все придумала и отказываться от идеи не собиралась. Убедила Олю, что на перемене никого в аудитории не будет, пообещала, что сама все проверну, а она просто постоит на стрёме. И тут же договорилась с ней, что после этой пары встречаемся на этаже у расписания. Оля, судя по ее виду, очень и очень сомневалась в том, что нам стоит это делать, но все же согласилась. «Отлично!» — я подмигнула ей. «Тогда до встречи. И не ссы, подруга, все будет хорошо!» А когда я весело мчалась на вторую пару, то думала о том, что, кажется, мне повезло. Я впервые в этом университете встретила того, с кем могла бы подружиться. «Алис, может, не надо?» — зачастила Оля, когда мы с ней прятались за углом. «Надо!» Решительно заявила я, следя за тем, как ее соболь выходит из аудитории. А за ним, ну надо же, Ник собственной персоной. Они вдвоем, весело переговариваясь, пошли к лестнице, а следом потянулись все остальные студенты. Кто-то курить, кто-то в туалет, кто-то в столовую. Обычно сидеть за партами остаются буквально пара человек, да и те поглощены своими телефонами и ничего вокруг себя не видят. Так что операция должна пройти успешно. Я в этом была уверена. Хотя от адреналина меня все же немножко потряхивало. Когда спины Ника и Соболи перестали быть видны, а их голоса стихли, я рванула к открытой двери аудитории. И тут же поняла, что мне охрененно повезло. Внутри никого не было. Но все равно действовать надо было быстро, потому что вернуться могли в любую минуту. Я сразу же выцепила взглядом белый с красным бомбер Ника, небрежно брошенный на спинку стула, а на соседнем месте висела черная кожаная куртка. Точно Соболя. Я видела его в ней. Но как только я провела рукой по гладкой мягкой коже, выискивая, где здесь карман, случился ужас. Кошмарный, полный и бесповоротный ужас. Потому что сначала я услышала неверящая «Алиса», Произнесенная голосом Ника, а потом почувствовала, как его рука сгребает меня за шкирку. «Ты охренела? Что ты там ищешь?» И тут он замолчал. А я вдруг увидела себя его глазами. Одна рука шарит по карманам куртки его друга, а во второй зажаты крупные купюры. «О, боги! Он решил, что я воровка?» «Ты все не так понял!» Отчаянно выпалила я. «Не делай из меня дебила! Отдай!» Ник вырвал у меня из рук деньги. Он был в такой ярости, что на него было страшно смотреть. «Да, это его деньги. Блин, ну, в смысле, я вернуть ему хотела?» Сумбурно объясняла я, но Ник, кажется, меня даже не слушал. Просто тащил за собой. Я едва успевала ногами перебирать. А в дверях мы столкнулись, ну надо же, с Соболем. Кардинальная смена вкусов, Егорский. Заражал этот придурок, увидев нас. Ну да, он же не в курсе, что мы почти родственники. А представить, что такая, как я, могла заинтересовать Ника... «Действительно сложно. Понимаю его». «Соболь, держи». Ник сунул ему деньги. «Возвращаю». «Чего? Ты у меня брал разве? И с каких пор ты налом возвращаешь?» «Она брала. Подрезала у тебя бабло из кармана, пока нас не было, прикинь». «Ник, погоди. Соболь, очень прошу, забудь об этом, ладно? Я сам с ней поговорю». Вдруг выдал Ник и потащил меня в сторону лестницы. «Ничего себе». «Это он меня, типа, защитить решил?» «Нет уж, спасибо. Не надо мне такой защиты. Я бы лучше Соболем этот вопрос пришала, если честно. Он сейчас вовсе не выглядел злым, в отличие от Ника, которого аж трясло, и который явно собирался мне устроить такую раздачу пиздюлей, что мама не горюй. Но в тот момент, когда я уже мысленно прощалась с жизнью, на сцене вдруг возникла Оля. Она бросилась к Нику и так жалобно и нежно стала умолять его отпустить меня, что камень бы растрогался. А еще она была в этот момент такой хорошенькой и трогательной, что оба эти мудака замерли и действительно стали ее слушать. И, конечно, тут же все прояснилось. Блин, даже обидно, что меня никто из них всерьёз не воспринял. А когда им то же самое выдала хорошенькая блондинка в слезах, то сразу же дошло. В общем, я тут реально чувствовала себя лишней, потому что Оля, несмотря на внешнюю хрупкость, И неприспособленность к жизни прекрасно справлялась со всей этой ситуацией даже когда соболь стал ее безостенчиво лапать и намекать на какую-то там их договоренность она просто взмахнула ресницами жалобно посмотрела своими голубыми глазами на ника и очень нежно попросила его пожалуйста помогите мне мне кажется вы нормальный человек у вас не такое злое лицо скажите своему другу что он мне не интересен Я устала от его приставаний. Я чуть не подавилась. Это никто нормальный человек. Ага, сто раз. Рассказать может ей, как он меня в комнате закрывал? Да не будет он тебе помогать, разу и глаза. Он такой же, как твой Соболь. Не зря они подружились. Ник и правда вначале уперся, но нежная фиалочка Оля с упорством бронетанковой техники сумела все же его разжалобить. Даже меня приплела». «Представьте, говорить, что к вашей сестре бы кто-то приставал вот так, а она не могла защититься». И хотя Ник тут же рявкнул, что нет у него никакой сестры, но было видно, что его задело, и он действительно стал уговаривать Соболя отстать от Оли. «Обалдеть! его Оля!» Я ей в этот момент жутко завидовала, потому что никогда не умела вот так пользоваться теми самыми женскими чарами, которые в Оле, видимо, заложены от природы. А что во мне заложено? Умение быть занозой в заднице. В итоге, через пару минут, когда Ник с Соболем, отпустив в наш адрес какие-то презрительные шуточки, все же ушли, я стояла посреди коридора и понимала, что сейчас ненавижу их всех. Олю за то, что она такая хорошенькая. Соболя за то, что он мудак, который все вопросы пытается решить деньгами. И Ника. Ника больше всех. За то, что пялился на Олю. За то, что не поверил мне. И за то, что прошипел мне на ухо, дома поговорим. Я собирала эти чёртовы деньги, которые теперь валялись на полу. Весело общалась с Солей. Обещала ей сходить в библиотеку и положить эти деньги в коробку сбора пожертвований. Убеждала ее, что все окей. А внутри ненавидела, ненавидела, ненавидела. И поэтому неудивительно, что полученная после третьей пары сообщений от Ника «Жду в машине за поворотом. Едем домой». Меня выбесило окончательно. «Иди нахер!» Ответила я лаконично. «Нас ждет разговор. Иди нахер!» Снова предложила я. Если его ждет разговор, пусть сам его и разговаривает. Лично меня никто не ждет. Кроме стеклянного ящика для пожертвований, куда надо пустить соболевские деньги, чтобы пушистым жопком в собачьем приюте. Купили много-много корма. «Алиса, мне с твоей матерью поговорить?» «Да ответь ты, блин!» Что ж, на третье сообщение я ответила, раз он так просит. Все тем же. «Иди нахер!» Отличный ответ, я считаю. А маме пусть хоть что говорит. Лично я ни в чем не виновата, так что и бояться мне нечего. Домой я не поехала в итоге. Кинула деньги приюту, а потом просто стояла в безлюдной библиотеке и лениво рассматривала красивые корешки книг, соображая, станут ли они хорошим фоном для фото. На скрип двери и чужие легкие шаги, приглушенные мягкими коврами, я не обратила никакого внимания. И зря. Нравится от меня бегать, сестренка? Вдруг прошептал Ник, каким-то необъяснимым образом оказавшийся сзади меня. «Что? Как ты?» Я испуганно встрепенулась, но было поздно. Он крепко держал меня. «Следящая программа», — напомнил мне Ник. «Забыла?» Хотя чему я удивляюсь? У тебя память, как у золотой рыбки. И ума столько же. Так что, Алиса, поговорим?